ты понял правила игры то у тебя весьма яркие перспективы гравилет заберешь завтра на космопорте сегодня он еще меня повозит сейчас помощник передай ключи управления гравилетом на жетон глеба выполнено послышался голос из ее значка что ж бывай новенький она коротко кивнула и шагнула к открывающейся двери я же запрыгнул на двухколесного коня и двинулся к дому Глава 23. Допрос. «Хашай пришел в себя», — произнес Хаш Сали, встретив меня у выхода из бункера. «Хочет поговорить с тобой». «Да?» — улыбнулся я. «Помнится, в прошлую, вернее, в позапрошлую нашу встречу у него не было такого желания. Шахтеры, дроны которых ты приобрел, хвостатый не реагировал на мою улыбку. Теперь оба исправны». «Спец заскакивал, все косяки исправил. Дай команду, и их привяжут к системе». «Помощник!» — повысил голос я. «Слушаю, Глеб». «Система обновилась?» «Нет», — ответила она. «Понял. Проверь базы дронов на наличие лишних программ, и если все хорошо, подключай в сеть, чтобы ты могла ими управлять». Услышав о моем недоверии, теперь улыбнулся Хаш. «Нахрена они тебе?» — спросил он. «Да так, планирую пару строек. Пропустим по стакану?» «Не, и так опаздываю. К тому же, мне кажется, ты часто пьешь алкоголь». Он, не попрощавшись, направился на выход. «Кстати, двери не забудь запереть. Гости однозначно прибудут». «Понял», — ответил я ему вслед и себе уже добавил. «Не часто, а постоянно». Я поднялся, наполнил стакан и, усевшись за стол, обратился к программе. Помощник. Сколько займет времени у дронов сделать проход, ну, допустим, из этого бункера до двора командцев? Я не имею нужных данных и поэтому затрудняюсь дать ответ. Если приступить к работе немедленно, то через пару суток я выдам прогноз. Горная порода должна быть мягкой, если удастся обходить пласты насыщенной ОМО руды Что касаемо углубления вниз... «Понял, понял», — перебил я компьютер. «Дай прогноз, как поймешь, что к чему». «Принято. Включай музыку, как я люблю. И слушай, если быстро пойдет, пусть дроны остановятся метрах в трехстах от цели. Не хочу, чтобы нас спалили». «Принято. Откуда начать?» «Из дальней камеры для заключенных. И потише, у нас гость отдыхает». «Принято. Изолирую любые звуки», — ответила она, и из динамиков вырвался низкий мужской голос. «Здесь нет правительств и богов, и во главе лишь верность. Верность поступков, верность слов и силы духа зрелость. И наш челнок, он не металл, он брат из крови, плоти. Кто не был здесь, кто не летал, мне жаль, ведь вы нас не поймете». Ему вторили еще несколько мужских голосов. «Не поймете!» Покачивая головой в такт музыки, я наполнил второй стакан и направился к кузнику Угостить его алкоголем показалось мне не дурной идеей. Выпивка хорошо располагает к разговору. «Долго тебя ждать пришлось», — проговорил Ашай, как только я отворил дверь камеры. «Дела, делам», — ответил я, оглядываясь. Камера была чистой, теплой и даже уютной. Вспомнив условия на передержке, меня передернуло. И вроде было это так недавно, окажется, что прошла целая вечность. Ашай сидел на лежаке справа. На его руках и ногах находились магнитные браслеты. Стоит мне лишь дать команду, и они стянутся либо друг к другу, либо к одному из участков стен, где находится магнит. Ахаш аж сали молодец!» — подумал я. «Дела это хорошо, но у нас осталось очень мало времени». «Переживаешь, что сын дров наломает?» — я протянул ему стакан. «Не переживаю, знаю. Молодой еще глупый». Сначала делает, потом думает». Он с недоверием посмотрел на меня, но стакан принял. «Слушай, ты не серчай, что я тебя так приложил. На эмоциях был». «Да ну!» — перебил цыган. «Да никак законник извиняться вздумал. Неожиданно, что тут скажешь. Но давай к делу!» Ашай вопросительно посмотрел на меня и сделал небольшой глоток. «Твои люди напали на нас, ранили напарника, меня отравили». «Вот, хочется справедливости!» Узник недоверчиво посмотрел на стакан. «Не переживай, не такой справедливости! Хотя, может, позже!» Успокоил его я, и он, усмехнувшись, сделал еще глоток и потер массивную золотую серьгу в виде кольца. За моей спиной с тихим поскрипыванием прошагали два шахтерских дрона. В собранном состоянии они не превышали полтора метра в высоту. «О!» — кивнул цыган. «Решил расширяться?» «Угу», — повторил я его кивок. «Мне кажется, что скоро здесь будет тесновато». «Что ж, люди были мои, скрывать мне нечего. Только вот людей я дал по просьбе Боргон Не личной просьбе, правда. Гонец приходил, но письмо было по всем правилам, и печати оригинальные. Цыган не выдавал ни ноты, волнения или страха, но и надменности, присущей ему при первой встрече, тоже не было». Он сидел расслабленно и вел безобидную беседу. «Значит, краснокожие», — ответил я с видом безоговорочного доверия. «По правде сказать, изначально я и сам склонялся к этой версии, но сейчас во мне появлялись сомнения. Слишком глупо и прямолинейно все было сделано. Хотели бы убрать меня, сделали бы все наверняка. В воздухе явно запахло подставой, вот только кто и кого собрался подставить, это был вопрос». «Возможно». Пожал плечами Аша, и взгляд его упал на циферблат моих часов. «Только письмо можно подделать, и печати на них не такая большая проблема». «Сколько у нас времени перед тем, как твои ребята пойдут в разгул?» «Думаю, еще полчаса есть. Может, немного меньше», — ответил он. «И кто, по-твоему, может провернуть такую подделку?» — спросил я, не особо рассчитывая хоть на маломальскую наводку. «Не так уж много народа». Ответил он, и одним махом выпил содержимое стакана и занюхал кулаком. «Кулаки! Все до единого! Ильский флот, торговая гильдия! Квач, кстати, тоже обладает нужными технологиями! Выбирай любого!» Он осклабился и завалился на стену. Я смотрел на его улыбку и не чувствовал от него угрозы, не потому что он был в оковах, потому что ему не было смысла причинять мне вред, Нет, он далеко не положительный персонаж в этой сказке. Он, скорее всего, даже подлец, но выгоды от моей смерти или смерти моих товарищей ему никакой. — Система! — произнес я, не отрывая взгляда от арестованного. — Слушаю! — прозвучал голос из спрятанных в стенах динамиков. — Сними, Саша, кандалы! — приказал я, и железки слетели с конечностей гостя, и, упав на землю, собрались четырехлистным клевером. «И что дальше?» – спросил он, не двигаясь. «Пойдем, отвезу тебя домой, успокоишь сынишку». «Так скоро?» – удивился он. «А как насчет допроса? Ну или заключения определенных договоренностей, выгодных и мне, и тебе? Разумеется, в первую очередь тебе». «Где-то я что-то подобное слышал. Пойдем». Право управления пришлось передать цыгану. Садить бывшего узника за спину мне показалось опрометчивым решением. Система запросила разрешение и, получив его от меня, позволила ему завести мотор. Мы мчали вперед, разрезая темноту прожектором двуцикла, но, не преодолев и половины пути, Ашай остановил средство передвижения и, заглушив двигатель, выключил свет. «Что-то не так?» — поинтересовался я. «Мы заехали в мои земли», — тихо ответил он. «И?» «Охранная система не дает отклика, и это плохо. Ты езжай, наверное, обратно, желательно без света, хотя он рычит так, что и слепой в прицел поймает». Ашай стоял неподвижно, приложив ладонь правой руки к уху и всматривался в кромешную тьму. «Может, вместе?» — тихо спросил я. «Нет, мне нужно понять, кто хозяйничает в моем...» Раздался энергетический взрыв без громкого шума и воронок в земле, Из невидимой точки рядом с нами в разные стороны медузы расползся чуть подсвеченный пузырь, заставив наши тела оторваться от земли, а мышцы завибрировать парализующей дрожью. Энергетическая медуза расширилась примерно до 10 метров в диаметре. Кристаллы, вшитые в мою броню, засветились, забирая негативную энергию, пытаясь спасти носителя. Одежда Ашая светилась другими переплетениями цветов, но их было не меньше, чем у меня. Вдруг направление потока силы развернулось, и медуза неторопливо схлопнулась, стянув нас к точке взрыва. Ни одна мышца не хотела подчиняться приказам мозга, в груди заколола, воздух перестал поступать в легкие. Мы валялись на земле, превозмогая боль во всем теле. Если бы эта штука воздействовала на двуцикл, то дело бы обстояло намного хуже, но, к счастью, эта ловушка была заточена лишь на живых носителей кристаллов. Через пять секунд боль в груди отступила. Еще через десять я смог вздохнуть мелкими частыми рывками. Рядом со мной также часто задышал и цыган. Через десяток вдохов я смог управлять глазами, что позволило мне увидеть приближающуюся троицу, набрасывающую на нас кастинговую сеть. Встряска от удара сети заставила камни светиться, но кристаллы не защитили меня от потери сознания. Нас прямо в сети тащили по узким коридорам пещеры, подсвечивая путь налобными и наплеченными фонарями. Сеть настолько плотно стянула нас с шаем, что ко мне стал подкрадываться приступ клаустрофобии, признак списанного десантника, боящегося шагнуть в малый десантный снаряд. Когда тоннель окончился тупиком, нас бросили под стену образованной природой комнаты. Высота ее была не более двух метров. «Ты...» Тихо протянул лошай, и один из наших пленителей наклонился. Я, ответил тот, и на нас пахнуло гнилью. А чего ты хотел, барон? Ты в последнее время совсем сдал. Велено было не разговаривать, произнес позади дурно пахнущего высокий парень, почти касавшийся макушкой свода. Это да, но мне будет легче, если я объяснюсь, проговорил склонившийся. Две минуты строго сказал третий, стоявший в десяти шагах от нас. Сняв тяжелый рюкзак и аккуратно поставив его на пол, он повалился на камень. Видимо, ноша его была весьма нелегкой. «Мне хватит», — улыбнулся первый, одаряя нас новой партией зловония. «Ты, Ашай, помнишь, сколько ты людям платишь? На эти гроши не то что в райскую птицу сходить, в муравье посидеть не хватает. И ладно бы, дела шли прям скверно». «Но мы ведь знаем, где, кто, сколько, понимаешь?» «Я...» — попытался проговорить кулак, но у него не вышло. Но ты не переживай. Пацана твоего мы сохраним. Хоть заказ был и на двоих, но он-то нам нравится. Он-то не оторвался от своих, понимаешь? Тут тебя навестить придут. Доброжелатель, который, собственно, нас и нанял. Так мы его вместе с тобой здесь и похороним. Ох, и шумиха начнется на планете!» «Жаль, тебя с нами не будет, пригодился бы». «Кто?» — спросил цыган. «Узнаешь, барон, скоро узнаешь. А ты, законник, пристрелил бы его сразу, жив бы остался. Впрочем, справлялись без законника и дальше как-нибудь протянем». «Не», — проговорил высокий. «За пабу ему все же стоит спасибо сказать. Сколько крови пил нашим, а и все грохнуть не решался». «Нужен он ему был. Нахрена только? Вот не стало, пабы, и опять барон молчит. Может, убийцу наказать, раз такой нужный был человек?» «Так нет. Прости, барон, но не мы так решили, ты сам так решил. Надеюсь, ты это понимаешь?» «Хватит», — сказал третий. «Стелитесь перед трупом. Ставим заряды и ходу». Зловонные высокие приблизились к первому и склонились над рюкзаком. В тот же момент меня оглушило. Старая добрая кинетическая взрывчатка обрушила сотни тонн горной породы, запечатывая проход. — Неслабо так их накрыло, — произнес я в кромешной тьме и абсолютной тишине. — Да, — протянул Шай, но мысль продолжить не смог. В четверть часа мы лежали неподвижно. Цепь прижимала нас, не ослабляя хватку ни на секунду. «Я не могу пошевелиться», — произнес цыган. «Надежная хрень». «Система», — обратился я к жетону. «Слушаю». «Есть связь с бункером?» «Нет», — спокойно ответил женский голос. «Но мы ведь совсем рядом, связь должна быть». «Возможно, помехи создает поле сети. Возможно, если ее вывести из строя, то я смогу». «Легко сказать», — хмыкнула Шай. «У меня рука прижата к кобуре, я постараюсь вытащить ствол». «Если ты про энергомет, то забудь. Кастинговая сеть в лучшем случае поглотит заряд, в худшем вернет его нам», — проговорил кулак. «Не, у меня здесь ствол попримитивнее». Я сдвинул руку на пару сантиметров, это оказалось несложно. Пальцы легли на рукоять револьвера, и я готов был обрадоваться, но дальше меня ждала неудача. В том полусогнутом положении, в котором я находился, чтобы достать оружие, мне нужно было сильнее согнуть руку в локте, а проклятые металлические цепи изо всех сил противились данному действию. «Не выходит», — прошептал я, сплевывая пыли каменные крошки. «Пробуй через кобуру. Если перебьешь хоть пару цепей, возможно, я смогу достать». Я вывернул кобуру ровно настолько, насколько мне показалось это необходимым и насколько позволяла удавка. Шесть выстрелов прозвучали подряд, в голове зазвенело от грохота. А Шай тихо застонал. «Что там?» — спросил я. Цепь, казалось, начала въедаться в лицо еще сильней. «Все хорошо», — ответил он, и я ощутил, как он напрягся. Чем больше усилий он прикладывал, тем сильнее металл пытался содрать кожу с моего лица, но уже через пару минут он выдохнул. «Да!» Тонкое свечение лазера было видно и сквозь прикрытые веки. Через полминуты я почувствовал, как хватка начинает слабеть. Он разрезал сеть серьгой из уха. грёбаной серьгой! Я, даже при моем опыте контрабандиста, даже не обратил внимания на данное украшение, и как оказалось, зря. Мы освободились, и я зажег фонарь на жетоне. Его свечение позволило осмотреть нашу темницу. Небольшое неровное помещение в пару-тройку кубических метров. Кастинговая сеть не позволяла нам двигаться, но не ограничивала действия кристаллов на нашей броне. Именно силовые поля и защитили эту часть пещеры от обвала. «И что дальше?» — спросил цыган. «Ждем утра, когда Хаш придет в бункер, и ты попытаешься с ним связаться?» «Есть у меня идея получше. Система есть? Связь с бункером?» «Да, Глеб». Прозвучал более живой голос. «Отлично. Помощник, ты можешь определить мое местонахождение?» «В точности до одной сотой метра». «Тогда ко сюда, дронов, пока нам есть чем дышать». До рассвета оставалось еще несколько часов. роботы шахтеры прогрызли, пропекли или продолбили проход в осыпавшейся породе намного быстрее, чем я ожидал. Мы с большим удовольствием вдохнули чистый воздух свободы и направились к двуциклу. Фонарь по указанию Аша я погасил, но и в темноте он ориентировался без проблем, зная каждый камень в округе. Куда тебя? спросил я, как только мы добрались до железного коня. В райскую птицу. Придется влезть в долги к бугаю. Не особо расстраиваясь, ответил цыган. Несменная бабуля встречала нас улыбкой и округлившимися глазами. Признаюсь, внешний вид у нас был не ахти. «Проходите, проходите. Многоуважаемый барон, ну и ты законник, куда уж без тебя». «Угу», — не желая вступать в полемику, — ответил я. По щелчку одуванчика к нам выбежали две девушки и повели по коридору к записанным за нами номерам. «Ты поможешь мне?» — тихо спросил Аша, и взяв меня за плечо. «Уверен, это бродок мстит за смерть своего папашки Корока. Только вот к его смерти ни я, ни мои люди не причастны». «Ну...» протянул я. «Помоги разобраться с предателями». Он остановился и посмотрел мне в глаза. «Я не дурак. Прямо на командцев не полезу. Мне нужно лишь спасти Яшку и почистить перебежчиков. А если...» Он задумался. «А если поможешь, так я тебе подскажу пару моментов. Думаю, тебе полезно будет узнать о кулаках. Ну, знаешь, что, куды, чего и как...» «Не отвечай сейчас. Давай так. Три часа на сон. Потом встречусь с бугаем и двигаюсь к дому. Надеюсь, на твоем монстре поедем. Понравился он мне». Цыган улыбнулся и, хлопнув меня по плечу, двинулся вперед по коридору. Девушка-сопроводительница двинулась за ним. «В вашей комнате отдыхает Рина. Вам выделить другую?» «Поместимся», — тихо ответил я. Через три часа жетон будил меня протяжным звуком. Тело ломило, но я не поддался слабости. Увидев, что я открыл глаза, девушка, стоявшая у кровати, зажгла неяркий свет. «Ты что, все время здесь простояла?» — спросил я, подымаясь. «Нет, только принесла выстиранные вещи. Велено было узнать, что вы решили». «А то она не знает, что я решил», — недовольно буркнул я, натягивая штаны. Я двигался следом за девушкой, борясь с желанием поспать и мечтая о поганом местном кофе. Навстречу нам прошел высокий мужик с длинными серыми волосами и плешью в полголовы, и я сразу узнал его. Мне захотелось съездить ему пороже в знак того, что я ничего не забываю, и он, поймав мой взгляд, понял мои мысли. Он мгновенно сжался, спрятав голову в плечах и словно уменьшился в размерах. Пнуть его не составляло труда, но, вспомнив слова Бугая, да, я тоже стал разделять этого человека надвое, на Ольгу и Бугая. Поймав себя на этой мысли, я слышал, как цыган, так называл этого человека хозяин в прошлый раз, выдохнул, пройдя мимо. Запутаться можно в этих цыганах, подумал я. Не поймешь, где кличка, где народность. Оказавшись у нужной нам двери, мы вдруг услышали женский крик, доносившийся изнутри.